Глава седьмая. Откачевка. Над крутыми крышами ярко пылала звезда, чей восход возвестил наступление зимы. Ярко, но безрадостно. Точно такая, какой Вольт запомнил ее из дней своего детства шестьдесят кругов назад. Даже огромный серп молодого месяца, висевший в небе напротив нее, казался бледнее снежной звезды. Начался новый лунокруг и новое время года. Но начались они при дурных предзнаменованиях. Неужто луна и правда, как рассказывали когда-то дальнерожденные, это мир вроде Аскотевера и других пределов? Но только там никто не живет. А звезды тоже миры, где обитают люди и звери. И лето сменяется зимой. Но какими должны быть эти люди, обитающие на снежной звезде? Жуткие чудовища, белые как снег, с узкими щелями безгубых ртов и огненными глазами мнились в воображении Вольда. Он тряхнул головой и попробовал вслушаться в то, что говорили другие старейшины. Вестники, вернувшиеся всего через пять дней, принесли с севера всякие слухи, а потому старейшины развели огонь в большом дворе Тевера и назначили перестук камней. Вольд пришёл последним и замкнул круг. потому что никто другой не осмелился занять его место. Но это не имело никакого значения. Он только почувствовал себя еще более униженным. Ибо он объявил войну, а ее не стали вести. Он послал воинов, а они не выступили. И союз, который он заключил, был нарушен. Рядом с ним сидел у Максумана и тоже молчал. Остальные кричали и спорили, но все попусту. А чего еще можно было ждать? На перестуке камней не родилось единого ритма. Был только грохот и разнобой. Так как же они могли надеяться, что придут к согласию? Глупцы. Глупцы, — думал Вольт, хмурясь на огонь, тепло которого не достигало его. Другие моложе, их греет молодость. Они вопят друг на друга и горячатся. А он старик, и никакие меха не могут согреть его здесь, в ледяном блеске снежной звезды на ветру зимы. Его окоченевшие ноги ныли, в груди кололы, и ему было все равно, из-за чего они кричат и ссорятся. Внезапно у Максуман вскочил. слушайте загремел он и мощный звук его голоса от меня унаследовал подумал вольд принудил их притихнуть однако кое-где еще раздавались насмешливые злобные возгласы до сих пор хотя все достаточно хорошо знали что произошло непосредственный повод или предлог их ссоры с космопором не обсуждался вне стен родового дома вольда просто было объявлено что у максуман не поведет воинов что похода не будет, что надо опасаться нападения дальнерожденных. Обитатели других домов, даже те, кто не слышал про Роллери и Агата, прекрасно понимали, что подлинная суть происходящего – борьба за власть в самом влиятельном клане. Эта борьба была подоплекой всех речей, произносившихся сейчас на перестуке камней, хотя как будто решался совсем другой вопрос – обходиться ли с дальнерожденными как с врагами при встрече вне стен города или считать, что между ними по-прежнему мир. И вот теперь заговорил у Максуман. «Слушайте, старейшины Тевора, вы говорите то, вы говорите это, но вам нечего сказать. гали идут, и через три дня они придут сюда. Так замолчите, возвращайтесь к себе». — Острите копья, проверьте ворота и стены, потому что идут враги, идут на нас. — Глядите! — он взмахнул рукой, указывая на север, и многие повернулись туда, словно ожидая, что орды от качевки сию минуту проломят стену. Такая сила была в словах у Максумана. — А почему ты не проверил ворота, через которые ушла твоя кровная родственница, Умаксуман? Теперь это было сказано вслух. и пути назад нет. «Она и твоя кровная родственница, Уквят!» с гневом ответил у максуман Один был сыном Вольда, другой его внуком, и говорили они о его дочери. Впервые в жизни Вольд узнал стыд, ничем не прикрытый, бессильный стыд. Его опозорили в присутствии лучших людей племени. Он сидел неподвижно, низко опустив голову. Да, и моя. И только благодаря мне наш рот не покрылся позором. Я и мои братья вышибли зубы из грязного рта того, к кому она прибежала тайком. И я поступил бы с ним так, как обычай требует поступать с лжелюдьми, которые не лучше подлой скотины. Но ты остановил нас у Максуман, остановил нас своей глупой речью. Я остановил вас чтобы вам не пришлось драться не только с галем, но еще и с дальнерожденными, глупец. Она достигла возраста, когда может выбрать себе мужчину, если захочет. И это не... Он не мужчина, родич, а я не глупец. Ты глупец, Уквет, потому что воспользовался случаем, чтобы поссориться с дальнерожденными и лишил нас последней надежды повернуть откачевку на другой путь. «Я тебя не слышу! Лжец, предатель!» С громким кличем они бросились на середину круга, отцепляя от пояса боевые топоры. Вольт поднялся на ноги. Сидящие рядом подняли головы ожидая, что он, как старейший и глава рода, запретит схватку. Но он этого не сделал. Он молча отвернулся от нарушенного круга, и, тяжело шаркая ногами, побрел по проходу между высокими остроконечными крышами под выступающими стрехами в дом своего рода. Он с трудом спустился по ступеням из утрамбованной глины в жаркую духоту огромной землянки. Мальчики и женщины принялись наперебой спрашивать его, что решил перестук камней и почему он вернулся один. У Максуман и Уквет вступили в бой. Сказал он, чтобы отделаться от них, и сел у огня, почти спустив ноги в очажную яму. Ничем хорошим это не кончится, да и вообще ничто уже не может кончиться хорошо. Когда женщины, причитая, внесли в дом труп его внука у Квета, и по полу протянулась широкая полоса крови, хлещущая из разрубленного черепа, он только поглядел на них, но ничего не сказал и не попытался встать. У он убил его, убил своего родича. Своего брата вопили жены у Квета, окружив Вольда, но он не поднял головы. Наконец он обвел их тяжелым взглядом, точно старые звери, загнанные охотником, и сказал хрипло, «Замолчите! Да замолчите же!» На следующий день опять пошел снег. Они похоронили у Квета, первенца зимней смерти, и белые хлопья легли покрывалом на мертвое лицо, прежде чем его засыпали землей. Вольт подумал об Умаксумане, изгнаннике, бродящем в одиночестве среди холмов. Кому из них лучше? И потом еще много раз возвращался к этой мысли. Язык у него стал очень толстым, и ему не хотелось говорить. Он сидел у огня и не всегда мог понять, день снаружи или ночь. Спал он тревожно, ему казалось, что он все время просыпается. И один раз, просыпаясь, он услышал шум снаружи, на поверхности. Из боковых коморок с визгом выбежали женщины, хватая на руки осеннерожденных малышей. «Галь, Галь!» — вопили они. Но другие вели себя тихо, как подобает женщинам могущественного дома. Они прибрали большую комнату, сели и начали ждать. Ни один мужчина не пришел за Вольдом. Старик знал, что он уже не вождь, но разве он уже и не мужчина и должен сидеть под землей у огня с младенцами и женщинами? Он стерпел публичный позор, но потери самоуважения он стерпеть не мог. поднявшись Он побрел на негнущихся ногах к своему старому пестрому ларцу, чтобы достать толстую кожаную куртку и тяжелое копье длиной в человеческий рост, которым он убил в единоборстве снежного дьявола. Так давно, так давно, теперь он отяжелел, тело плохо ему повинуется. С той поры миновали все светлые и теплые времена года. Но он тот же, каким был тогда. Тот, кто убил этим копьем в снегах былой зимы. Разве он не тот же? Не мужчина? Они не должны были оставлять его здесь, у огня, когда пришел враг. Глупые женщины кудахтали вокруг него. И он рассердился, потому что они мешали ему собраться с мыслями. Но старая Керли отогнала их, вложила ему в руку копье, которое какая-то девчонка была, выхватила у него, и застегнула на шее плащ из серого меха Корио. Этот плащ она шила для него весь конец осени. Все-таки осталась одна, которая знает, что такое мужчина. Она молча смотрела на него, И он ощутил ее печаль и горькую гордость. А потом он заставил себя расправить плечи и пошел, держась совсем прямо. Пусть она сварливая старуха, а он глупый старик, но они хранят свою гордость. Он медленно поднялся по ступенькам, вышел на яркий свет холодного полудня и услышал за стенами крики чужих голосов. Мужчины толпились на квадратной платформе над дымоходом дома пустоты. Он вскарабкался по приставной лестнице, и они потеснились, давая ему место. Его била дрожь, в груди хрипела, и сперва он словно ослеп. Но потом он увидел и на время забыл обо всем, пораженный небывалым зрелищем. Долина, огибавшая подножие Тыварского холма с севера на юг, Была точно река в половоде, от края до края заполнена бурлящим людским потоком. Он медленно катился на юг, темный, беспорядочный, то сжимаясь, то опять расплескиваясь, останавливаясь, вновь приходя в движение под крики, вопли, оклики, скрип, щелканье кнутов, хриплое ржание хан, плач младенцев, размерное уханье тех, кто тащил волокуши. Алая полоса свернутого войлочного шатра, ярко раскрашенные браслеты на руках и ногах женщин, пучок алых перьев, гладкий наконечник копья, вонь, оглушительный шум, нескончаемое движение, непрерывное движение, упорное движение на юг. Откачевка. Но ни одно былое время не видела такой откачевки. Единым множеством. Насколько хватало глаз, Расширяющаяся к северу долина кишела людьми, А поток все сползал и сползал с седловины, не иссякая. И ведь это были только женщины с малышами, Скот и волокуши с припасами. Рядом с этой могучей людской рекой Зимний город Тевера был ничто. Камешек на берегу в половодье. Сначала у Вольда все похолодело внутри, а потом он приободрился и сказал, «Дивное дело!» И оно действительно было дивным. Это переселение всех племен Севера. Он был рад, что ему довелось увидеть такое. Стоящий рядом с ним старейшина Анвельд из рода Сьокмана пожал плечами и ответил негромко, «И конец для нас!» если они остановятся. Эти не остановятся, но сзади идут воины. Они были так сильны, так неуязвимы в своем множестве, что их воины шли сзади. — Чтобы накормить столько ртов, им сегодня же понадобятся наши запасы и наши стада, — продолжал Анвельд, — и как только эти пройдут, воины нападут на город. «Значит, надо отослать женщин и детей в западные холмы. Когда враг так силен, город только западня». «Я слушаю», — сказал Анвельд, утвердительно пожав плечами. «Теперь же, без промедления, прежде чем галь нас окружит». «Это уже было сказано и услышано». а другие говорят что нельзя отсылать женщин туда где их ждут всякие опасности а самим оставаться под защитой стен ну так пойдем с ними отрезал Вольт. — неужели люди тевы не могут ничего решить у них нет головы ответил ангельд они слушают того этого и никого продолжать значило обвинить во всех бедах Вольда и его родичей. А потому он добавил только. «И мы будем ждать здесь, пока нас всех не перебьют». «Своих женщин я отошлю», — сказал Вольд, рассерженный, спокойной безнадежностью Анвельда. Отвернулся от грозного зрелища от Кочевки, кое-как спустился по приставной лестнице и пошел распорядиться, чтобы его родичи спасались, пока еще не поздно. «Он тоже пойдет с ними». весь сражаться против бесчисленных врагов бесполезно, а хоть горстка людей Тевора должна уцелеть, должна выжить. Однако молодые мужчины его клана не согласились с ним и не захотели подчиниться ему. Они не убегут, они будут сражаться. — Но вы умрете, — сказал Вольт, — а ваши женщины и дети еще могут уйти. Они будут свободными. «Если не останутся тут с вами!» Его язык снова стал толстым, а они ждали, чтобы он замолчал и не скрывали нетерпения «Мы отгоним Галя!» — сказал молодой внук. «Мы ведь воины!» «Тевр крепкий город старейший!» — сказал другой вкрадчиво лестивым голосом. «Ты объяснил нам, как построить его хорошо, и мы все сделали по твоему совету!» — Он выдержит натиск зимы, — сказал Вольт, — но не натиск десяти тысяч воинов. Уж лучше, чтобы женщины моего рода погибли от холода среди снежных холмов, чем жили наложницами и рабынями Гаалей. Но они не слышали, а только ждали, чтобы он, наконец, замолчал. Он вышел наружу, но у него уже не было сил карабкаться по приставным лестницам, и чтобы никому не мешать в узком проходе, Он отыскал укромное место неподалеку от южных ворот, в углу между стеной и подпоркой. Поднявшись по наклонной подпорке, сложенной из ровных кусков сухой глины, можно было увидеть, что делается за стеной, и он некоторое время следил за откачевкой. Потом, когда ветер забрался под его меховой плащ, он присел на корточки и прижал подбородок к коленям, укрывшись за выступом. Солнце светило прямо туда. Некоторое время он грелся в его лучах и ни о чем не думал. Иногда он поглядывал на солнце. Зимнее солнце, слабое, старое. Из-за стоптанной земли под стеной уже поднималась зимняя трава. Недолговечные растеньицы, которые будут стремительно набираться сил расцветать и отцветать между буранами до самого наступления глубокой зимы. Когда снег уже больше не тает, и только лишенные корней сугробники выдерживают лютый холод. Всегда что-нибудь доживет на протяжении Великого года, выжидая своего дня, расцветая и погибая, чтобы снова ждать. Тянулись долгие часы. Оттуда, где находились северные и западные стены, донеслись громкие крики. Воины бежали по узким проходам маленького города где под нависающими стрехами мог пройти только один человек. Затем оглушительные вопли раздались позади Вольда, за воротами слева от него. Деревянные подъемные створки, которые можно было открыть только изнутри, с помощью сложной системы воротов, затряслись и затрещали. В них били бревном. Вольд с трудом выпрямился. Все тело его затекло, и он не чувствовал своих ног. Минуту он простоял, опираясь на копье, а потом привалился спиной к глиняным кирпичам и поднял копье. Но не положил его на металку, а приготовился ударить с близкого расстояния. наверно у Гаалей были лестницы. Они уже перебрались через северную стену и дрались внутри города. Это он определил по шуму. Между крышами пролетело копье. Кто-то не рассчитал и слишком резко взмахнул металкой. Ворота снова затряслись. В прежние дни у них не было ни лестниц, ни таранов, и они приходили не десятками тысяч, а крались мимо оборванными семьями и кланами, трусливые дикари, убегающие на юг от холода, вместо того, чтобы остаться жить и умереть в своем пределе, как поступают истинные люди. И тут в проходе появился один из них, с широким белым лицом и пучком алых перьев в закрученных рогом, вымазанных смолой волосах. Он бежал к воротам, чтобы открыть их изнутри. Воль шагнул вперед и сказал «Стой». Галя глянулся, и старик вонзил копье в бок врага под ребра так глубоко, что железный наконечник почти вышел наружу. Он все еще пытался вытащить копье из дергающегося в судорогах тела, когда позади него в городских воротах появилась первая пробоина. Это было жутко. Дерево лопнуло, как гнилая кожа, и в дыру просунулась тупая морда толстого бревна. Вольт оставил копье в брюхе Гааля и, спотыкаясь, тяжело побежал по проходу к своему родовому дому. Крутые деревянные крыши в том конце города пылали дымным пламенем.